Глава третья. Рассказывает Михаил Ахманов. 1967 год. Первый визит в Прагу. В январе того памятного года я женился, а в декабре закончил физический факультет Ленинградского госуниверситета, так что поездка в Чехословакию в июле пришлась аккурат между этими двумя великими событиями. Нынешней молодежи, отдыхающей на курортах Египта, Греции и Испании, побывавшей в Париже, Лондоне и Таиланде, трудно представить, что означала поездка за рубеж для советского человека. Какие допросы в порткомах и райкомах ей предшествовали? Но нам повезло. Мы, группа дипломников физфака ЛГУ, ехали в Прагу в порядке студенческого обмена с Карловым университетом. Сначала мы к ним на две недели, а потом они к нам тоже на две недели. Ввиду политической важности мероприятия, нас не очень песочили в порткоме и скоро отпустили, велев не поддаваться за кордоном на возможные провокации и высоко нести звание советского человека. Счастливые, мы сели в поезд и доехали до пограничного городка Чоп, где кончалась наша широкая колея, и начиналась узкая чехословацкая. Это было первым потрясением. Свои 22 года я уже изрядно поколесил по Союзу, бывал на севере и юге, в Сибири и Казахстане, и полагал, что расстояние между рельсами во всех странах мира одинаково. Оказалось, что это не так. В Чехословакии, а может и во всей Европе, коли уже и потому мы пересели в местный поезд. Помню, что он вез нас до Праги долго, часов восемнадцать. И мы поняли, Чехословакия хоть небольшая страна, но весьма длинная. Было нас человек десять или двенадцать, и мы, разумеется, считались лучшими на курсе, ибо иным просто нельзя было доверить ответственную миссию дружества с чешскими студентами Руководил нашей делегацией Виталий Ренгальдович Саулит, доцент лет 50, и тут нам тоже повезло. Он был превосходным человеком, умным и тактичным. Итак, мы приехали, встретились, что называется, с принимающей стороной, то бишь с чешскими ребятами, бросили первый взгляд на город и обомлели. Жителю Ленинграда, привыкшему к прямым проспектам, строгому обличию зданий, серому небу и серой Неве, Прага мнится сказочным городом. Эти чарующие переплетения улочек, готические соборы и дворцы, холмы, утопающие в садах и зелени, ясное синее небо, древние камни и повсюду статуи, статуи. Что не статуя, что не церковь, что не камень, целый ворох легенд. А эти чудесные имена улиц старинных городских районов, Башен, кабачков, На Пршикопе, Старое место, Новое место, Мала страна, Лорета, Каролинум, Пивные, У супа, У калиха, У флеку, У двоу кочек. в знакомых ленинградских названиях поэзии было гораздо меньше. Я жил тогда на углу диктярного переулка и улицы Моисеенко, ходил в кинотеатр Искра и частенько завтракал в столовой под скромной вывеской «Молочная сосисочная». Нас разместили в студенческом общежитии. Контраст с нашей физфаковской берлогой на проспекте Добролюбова был разительный, идеальная чистота и порядок, новая удобная мебель, номер на двоих, и вместо одеял. «Перины?» «Летом перины!» Но почему-то спать под ними было совсем не жарко. Я поселился вместе со Стасом Меркурьевым, будущим академиком и ректором Петербургского университета. Утром мы ходили в ближний магазинчик, покупали молоко и свежие рогалики, завтракали в своей комнате, беседовали, делились впечатлениями. Вот вспоминаю сейчас об этом и вижу Стаса. Невысокого, худощавого, подвижного. Как бы мне хотелось снова поговорить с ним, расспросить, что он помнит о тех временах. Но, увы, Стаса уже нет. Он умер, не дожив до пятидесятилетия. Нет многих моих друзей, по которым девяностые годы прокатились тяжелым катком и раздавили. Но тогда, больше сорока лет назад, В залитой солнцем Праге могли ли мы это предвидеть? Мы были молоды, полны сил, и мир казался нам устойчивым и ясным. Здесь дружественная Чехословакия, за нашей спиной могучая советская держава, а на Западе тлетворный капитализм, который мы непременно похороним где-нибудь к 21 веку. Мы представить не могли, что похоронят к тому времени нас, всю нашу страну. Но вернусь в Прагу тех давних лет. Чешские ребята и девушки, те, что потом отправились по обмену в Ленинград, оказались моложе нас. Мы-то матерые дипломники, а они еще только закончили первый или второй курс. Исключение составляли двое. Антонин Врба из Сденок. Кажется, того парня звали Сденок. Фамилии его не помню. Аспиранты. С Денеку, руководителю чешской делегации, было примерно лет 26-27. Он заканчивал аспирантуру и являлся уже солидным женатым человеком. Антонин, то есть Тонда, был немногим старше меня и только что поступил в аспирантуру математического факультета. С ним мы крепко подружились. Из молодых ребят помнится мне Иржи, Ирко, как он просил себя называть, Тонда — высокий блондин, белолицый, неторопливый, основательный, словом, типичный чех. Ирко — тощий, черноволосый, энергичный, больше похожий на украинца, чем на чеха. Мать его была родом с Украины, и он прекрасно говорил по-русски. Помню также очень симпатичную девушку Дануту и еще одну рыженькую и совсем юную, кажется, Милену. Ей, вероятно, было лет восемнадцать но выглядела она как девятиклассница. Но поскольку в Ленинграде ждала меня супруга, на девушек я тогда не заглядывался. Я любовался Прагой. Поразительно, сколько можно увидеть за две недели? Музеи, театральное представление, знаменитые кабачки. Мы ездили по городским окрестностям и катались на теплоходе по Волтаве, а еще совершали долгие-долгие прогулки, от Вацлавской площади к Старомесской, потом к Карлову мосту на Малостранскую площадь, оттуда на холм к Пражскому граду, к собору святого Вита, затем вниз к Валленштейнскому дворцу и по Летонской улице к Манасову мосту, за которым чудо из чудес старый еврейский город с кладбищем и могилой волшебника Бен-Бецалеля, а за еврейским городом Парижская улица, И такие тут здания, будто и правда попал в Париж, а среди них магазин богемского стекла. Дорогой, не по студенческому карману, но хотя бы можно поглядеть. Парижская улица опять приводит на Староместскую площадь, кратуша со знаменитыми часами и памятником Яну Гусу. Уже время обедать, и тон доведет меня в пивную у супа, что на Целетной улице. Едим свинину с кнедликами, пьем пиво, беседуем. Меня удивляет, что в старых районах Праги в стены домов на уровне второго-третьего этажа монтированы стальные штыри, а между ними растянута прочная металлическая сетка. Тонда поясняет. Здание крыты черепицей, давно не ремонтировались, и бывает, что черепица с них осыпается. Сетка защищает головы прохожих. Мы, избалованные Эрмитажем, в картинные галереи не ходили, посчитав, что будет вполне достаточно четырех музеев национального, военно-исторического, технического и еврейского гетто. О последнем будет отдельный разговор. Мы посвятили ему целую главу, ибо подобных музеев нигде в мире больше нет. Повторю еще раз. Совсем нигде нет. Есть огромные музеи, полные сокровищ, и первые среди них Прадо, Эрмитаж, Лувр и Британский музей. Есть музеи уникальные, например, единственный в мире средневековый парусник Ваза в Стокгольме, или скальный город Петра в Аравии. Есть святые места, скажем, Киево-Печерская лавра или Стена плача в Иерусалиме. Однако старинного еврейского города нет нигде, кроме Праги. Национальный музей любопытен, но не более того. В величественном здании в Торцевацловской площади собраны коллекции геологических, зоологических, исторических экспонатов и удивляет не столько богатство этого собрания, сколько порядок и продуманность экспозиции, То же самое могу сказать о военно-историческом музее, расположенном в старинном дворце на Городчанской площади. Рыцарские доспехи, мечи, мушкеты, пушки и прочее оружие. Все блестит и сверкает, нигде не пылинки. А вот технический музей меня удивил. Он находится на окраине Праги в огромном здании современной постройки и экспонатов там больше, чем в Политехническом музее в Москве. Превосходные коллекции образцов наземного, водного и воздушного транспорта. Представьте, в огромном зале висит дирижабль. А кроме того, отдельное собрания фото и кинотехники, часов, пишущих машинок, телефонов и бог знает чего еще. Не удивлюсь, если нынче в этом музее хранятся компьютеры, начиная с первых ламповых машин и кончая современными ноутбуками и ладонниками. К сожалению, во время последующих визитов в Прагу мне не удалось еще раз заглянуть в этот замечательный музей. Он уже несколько лет закрыт на капитальный ремонт. Театральную программу чешские ребята продумали очень тщательно. Так как языка мы не знали, развлечения были визуальные и музыкальные. Латерна магика, что в переводе обозначает волшебный фонарь, а также концерт средневековой музыки, где я грешен чуть не уснул, и рыцарские ресталища. Но тут уж было не до сна. Звенели мечи и алебарды, стучали дубинки, а воздух оглашался боевыми воплями. Мы смотрели представление одной из первых групп, возобновивших искусство боя холодным оружием средневековья. Нам повезло, ибо зрелище сие оказалось столь популярным, что бойцы разъезжали с представлениями по всей Европе, а в Прагу наведывались нечасто. Действо происходило во дворе военно-исторического музея, на фоне его пестрых черно-серых стен. Сначала бились в парном варианте на мечах, секирах, палицах, алебардах. Во втором отделении была представлена драка в кабаке между шайкой разбойников и благородными рыцарями. Тут уже дубасили друг друга скамейками и переворачивали столы. Зрители были в полном восторге. В наши дни мне не раз приходилось слышать и читать об ущемлении коммунистическим режимом демократических норм и свобод в Чехословакии. Наверное, так оно и было, но тогда, в 1967 году, в преддверии Пражской весны, Я видел, что железный занавес здесь гораздо менее прочный, нежели тот, что отделяет от мира наш советский заповедник. Помню, как-то раз Сденок решил проверить, все ли в его группе в порядке с загранпаспортами и визами. Ребята принесли паспорта. Сденок начал при нас их листать, и тут выяснилось, что буквально каждый юный чех в свои 18-19 лет уже побывал в двух-трех европейских странах, как минимум в ГДР и ФРГ, Польшу они вообще не считали за границей. У рыженькой девчушки Милены в паспорте просто свободного места не было. Визы, визы, от Англии и Швеции до Югославии и Греции. Правда, Ирко потом мне шепнул, что Милене повезло, отец у нее дипломат. А я подумал, что мне, сыну полковника медицинской службы, никогда не попасть в те страны, где побывала юная Милена. Да и детям моим это тоже не светит. К счастью, я ошибался. Прага в то лето была обклеена афишами. Ожидался показ фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор. Но до чего же мне хотелось его посмотреть. Как увижу очередную афишу с римскими воинами, галерами и Клеопатрой в роскошных одеждах, так сразу сердце начинает биться чаще, и появляется какая-то горечь во рту. Я ведь понимал что в нашей Палестиной тлетворной продукции Голливуда никак не просочится. Посмотреть здесь, пусть даже на чешском. Увы. Демонстрация фильма начиналась через неделю или две после нашего отъезда. Я поделился своей бедой с Тондой. Тот подумал и спросил, не заменит ли мне Клеопатру западногерманский вестерн. И мы пошли на фильм о благородном Винету. Как же он назывался? «Твердая рука друг индейцев» или «Винету сын Инчучуна». И Тонда, добрая душа, весь сян шептал мне на ухо перевод с чешского. Что осталось у меня с тех времен? Пара фотографий, три письма, присланных Тондой, и черная кошка из пластика, которую он мне подарил летом 1968 года, Мой отец достал нам женой путевки на воинскую турбазу в Карпатах. И вот однажды ночью, когда стояли мы лагерем на какой-то полонине, вдруг заревела в небесах, загудела над горами, и подумали мы в ужасе, что началась война. Та самая Третья Мировая, которой нас пугали. Утром едва рассвело... Мы, офицеры действительной службы и офицеры запаса, помчались в ближайший поселок, чтобы узнать, кто напал на нашу советскую родину и куда нам явиться, чтобы защитить ее с оружием в руках, а если понадобится, то и жизнь за нее отдать. Старшим по званию среди нас был подполковник. Позвонил он куда следует и сказал, «Продолжаем отдых, ребята. Что было нужно захватить, уже захватили без нас. Через месяц, уже в Ленинграде, получил я от Тонды последнее, третье письмо. Писал он о том, что мы, конечно, захватчики, что горько ему так думать о братском народе, что он прекрасно все понимает. Ты, Михаил, ни в чем не виноват и остаешься мне другом. Добавлю, потерянным другом, ибо не знаю я, как сложилась жизнь Антонина в Где он теперь и помнит ли нас, Михаила из Питера, и жену мою Асю? Я уже не молод, и в жизни своей был только ученым и писателем. Я обычный человек, в диссидентах не числился, в партии не состоял, не лгал, не подличил, не лизал на задниц, но, думая об этом проклятом 68-м годе, я понимаю, что был тогда на грани бунта. А если бы мне выпала судьба отправиться в Чехословакию? Помню, как призвали и отправили в ЧССР таких же офицеров запаса, как я, и они покорились. А если бы послали меня? Нет, не пошел бы. Ни за что и никогда. В Прагу с оружием? Что за бред? Какая дикая идея? Лучше уж отсидеть положенное, покинуть с черной меткой родину и куда-нибудь переселиться, ну хотя бы в Израиль, на землю предков.